Глава 12. Рыжий хатхас, Уллы и Курмда. Несколько солнечных дней и воистину волшебных ночей спустя мы причалили к пристани. Бандох, большой портовый город в заливе Шан, был готов принять усталых путников в свои тёплые, но равнодушные объятия. Я первым покинул борт Чинки. Ух, хоть Хэ сколько и его команда было ещё полно дел, а от меня им всё равно никакого толку. Единственное, что я действительно умею делать на корабле, так это путаться под ногами. Впрочем, я не стал уходить далеко, а уселся прямо на причале и принялся ждать Хехельфа. Хэ сейчас, сейчас, Ронхул, то и дело кричал он, перевешиваясь через борт. Уже идём. Я знал, что до настоящего уже нам и как далеко, но у меня не было никаких возражений. Сидеть на собственной дорожной сумке и издалека разглядывать разношёрстную толпу занятие ничем не хуже других. Мать твою, низкий густой бас раздался прямо над моим ухом. Да это же старина чинки, значит их хехель в кромке лет где-то рядом. Логика железная, согласился я, поднимая глаза на незнакомца. Я ожидал, что обладателем роскошного басса непременно окажется какой-нибудь громила. Этой шкаф идеальной кубической формы ничуть не бывало. Передо мной стоял невысокий человек, тощий и жилистый. Он был рыжий, как апельсин. В своей жизни я видел немного таких идеально рыжих людей. Его костюм был способен поколебать даже мою благопреобретённую невозмутимость. Можно подумать, что парень собирал многочисленные предметы своего гардероба по всему свету. Короткая цветастая бунабская юбка надета прямо поверх узких кожаных штанов. Голенища сапог за чем-то обмотаны пёстрыми тканями, которые удерживались с помощью толстых деревянных браслетов. Из-под халундойнской куртки из тонкой коричневой замши виднелась некая подобие плетёной декоративной кольчуги. На поясе висела большая кожаная сумка, похожая на самодельный рюкзак. Шею обвивали груды диковинных ожерелий, которые скрывались под старенькой вязаной шалью с бухарой. Я в наручной работе, а рыжую голову венчал драгоценный шлем, помпезный, как царская корона. "Но ну и где он?" нетерпеливо спросил меня рыжий незнакомец. "Надеюсь, ты не станешь говорить мне, что убил моего лучшего друга и теперь это твой корабль". Плохие новости на голодный желудок это не по мне. Я не успел ответить. Хехель Хэ в собственной персоне обрушился на нас сверху. просто перемахнул через борт и вцепился в рыжего мёртвой хваткой. Если бы я успел, я бы поставил остатки своей кумафеги на то, что ребята не удержатся на ногах и рухнут на пристань. Но они устояли. Что творится? взревел Хехельф. Клянусь, изпод ним воробаи бы. Ха-ха, ты ещё коптишь небо. Ещё бы, подтвердил рыжий. А ты как думал? Я думал, что ты давно курмдой подавился старой заосраницей, если уж третий год не объявляешься у меня в сбо. Курмдой, захочешь, и не подавишься, рассудительно отвествовал удивительный Хатхас. Ещё несколько минут ребята несли всякую милую чушь, как и положено при встрече старых друзей. Я молча наслаждался этим шоу. Оно того стоило. И каким ветром тебя сюда занесло? Хехель наконец отпустил своего приятеля и теперь с удовольствием его разглядывал. «На кого ты похож, чудо?» — покровительственно добавил он. «А-а-а!» — отмахнулся тот. «Недавно потрошили один хуторок возле Койда, вот и приоделся. Чего только не найдешь в сундуках у этих скупщиков краденого. Не могу же я, как уллы, голышом бегать». «Еще чего не хватало», — усмехнулся Хехельф. «Ну вот, был на Холмдойне, а ко мне не заглянул». «Я там был не один. Ты же знаешь, уллы в сбоне поедут». «Это правильно». Согласился Хельф. Хэ Кто их туда пустит? А ты до сих пор с ними разбойничаешь? То с ними, то не с ними, неопределённо ответил рыжий. Я был совсем от них ушёл. Да вот в прошлом году у меня с тромаслевы кораблей уели. Не повезло, на самого пучи гора нарвался. Я-то сам плыл, ты меня знаешь. Мне 2 дня в море одно удовольствие, а ребят моих в плен взяли. Так что пришлось вернуться к уллам. Ничего, немного подзаработаю, будет у меня через год новый корабль. А то просто переходи ко мне, предложил Хехельф. Да что с тобой заработаешь? вздохнул его приятель. Ты же как был мечтателем, так и остался. Не заработаешь? Ещё и 40 дней не прошло с тех пор, как мы с Ронхулом привлекли на мойчинке сундук с Кумафегой, надменно сообщил Хехельф. Целый сундук, что ли? Недоверчиво переспросил рыжий половину. Честно признался Хехельф: Хэ "А тебе мало? Мне бы хватило", задумчиво признал тот и с любопытством уставился на меня. "Это Ронхоулмагот", представил меня Хехельф Хэ и сообщил мне: "А это Хатхас, мой самый старый друг. Мы знакомы с детства. Мне было лет 5, а ему 8, когда мы совершили свой первый налёт на оружейную комнату моего отца". А потом до смерти перепугали всех слуг в доме, целясь в них из арбалета. Вдвоём мы кое-как справились с этой машиной. Пока он представлял мне рыжево, тот изучающий сверлил меня внимательными чёрными глазами. Настоящий демон, что ли? наконец спросил он Хахельфа. Такой настоящий, что мне самому не верится, усмехнулся тот. Понятно, кивнул Хадхас. Что ж, это хорошо. «У тебя есть еще какие-то дела на этой лоханке, или ты уже готов отметить встречу?» «Ради такой встречи можно и дела отложить», — легкомысленно заявил Хехельф. Хэ «Ронхол, кидай свою сумку обратно. До да завтра мы отсюда не выберемся, чует мое сердце». «Ладно», — кивнул я. «Насколько я успел изучить себя прежнего, такая задержка должна была бы ввергнуть меня не то в отчаяние, не то и вовсе в бешенство. Терять целый день ради какой-то дурацкой гулянки...» Но сейчас мне было абсолютно всё равно. Пусть себе идёт, как идёт. В глубине души я знал, что если мне вдруг покажется, будто больше нельзя терять ни минуты, я хехельфа зашифроваты из-за любого стола вывалюку или просто встану и уйду один, как в голову взбредёт. Но пока скрытая во мне пружина не собиралась выпрямляться, так что я мог позволить себе роскошь идти на поводу обстоятельств до поры, до времени. При здесь с уллами поинтересовался Хехельф, пока мы шли по причалу. А с кем же ещё? Пожал плечами Рыжий. На ярмарку приехали. Ты же знаешь, в Бандох их всегда пускают. Ну да, здесь они особо не чудят, только добычу пропевают. Понимающий кивнул Хехельф. Это надо же. Всегда хотел собственными глазами взглянуть на твоего хвалёного старика Люсгамара. Он тоже тут, да? Все тут. Кивнул Хадхас. И дядька Лёс Гамар, его братец Чубарага и племянник Дога Пругемаб, даже дурачок Музнтог напросился на ярмарку. Я оставался совершенно равнодушен к их беседе. Ну, приехали все в сей славный город какие-то уллы. Судя по всему, такие же разбойники, как мои былые попутчики с Тромослябы. И что из того? Тем сильнее оказалось потрясение при встрече с ними. Я не преувеличиваю. Куда только подевалась моя хвалёная ясность? Что осталось от моего драгоценного спокойствия? Всё как рукой сняло. Впрочем, зрелище того стоило. Когда пересекаешь оживлённый морской порт, где на небольшой территории собрались представители чуть ли не всего человечества одновременно, начинаешь понимать, что несмотря на отличия в костюмах, оттенках кожи и чертах лица, всех людей объединяет некое единообразие. и бунабы в метровые агибуби и местные владетельные господины в драгоценной кольчуге и оливково-смоглый парень в треугольном пончо со слов хахельфа я узнал, что он принадлежит к народу ансафа с лесистого материка Уган. Ансафа этот народ живёт на материке Уган. Мне довелось услышать, что народ ансафа был создан большим кланом братьев богов, детей великой матери Барфиканцов. У ансафа очень много разных племён. поскольку каждый бог-демиург создал по одному племени. И желтолицый Гархнарк в ярко-зеленом сарафане, и надменные мореходы Хабода с далекого Мадайка, одеты и так роскошно, словно собрались на торжественный прием в каком-нибудь королевском дворце, все они, вне всякого сомнения, были людьми, и различия между ними быстро переставали казаться существенными. Собственно говоря, именно поэтому я ожидал, что уллы, с которыми мне предстояло познакомиться, будут не менее человекообразны, чем прочие двуногие обитатели этого мира. Ага, как же. Они действительно оказались двуногими. Что правда, то правда. Высоченными двуногими толстяками, равномерно заросшими густой чёрной шерстью. У меня язык не поворачивается назвать эту роскошную растительность волосами. Ходячие шубы из чернобурки. Вот что это было такое. Шерсть не добралась только до носов и ладоней великанов, и на том спасибо. По этой причине ребята не нуждались в одежде. На них были только короткие шортики, да ещё и с какетлевыми разрезами на бёдрах. Такие можно увидеть разве только на очень юных, строеных модницах в каком-нибудь курортном городке в самом разгаре лета. Девочек можно понять, грех это скрывать от общественности такие замечательные бёдра. Но на месте Уллов я бы позаботился, чтобы моя бёдра не видело ни одно живое существо. Скажу больше, если бы у меня была такая фигура, я бы вообще повесился или на худой конец навсегда заперся в какой-нибудь тёмной комнате, чтобы не позориться и не пугать ни в чём не повинных женщин и детей. Впрочем, Уллы были вполне довольны собой. Их добродушные широкие лица светились наивной гордостью. Я заметил, что они старательно выпячивают свои и без того огромные животы. Наверное, в соответствии с их представлениями о прекрасном, брюхо должно быть как можно больше. У каждого на поясе висела такая же кожаная сумка, как у рыжего хатхаса, точенёхонько посередине, как некий кошмарный гульфик. Хатхас не стал нас знакомить, просто небрежно сообщил одному из великанов: "Вот, друзей встретил, пойдём пиво пить". Очевидно, это было совершенно достаточно. Это Ул Ронхул хехель впокосился на меня с сочувствием. Именно так они и выглядят, и ничего с этим не поделаешь. Есть, конечно, один выход привыкнуть. Вот хатхас прожил с улами несколько лет и с тех пор всё время к ним возвращается. А как тебе угрозило дружище, спросил я рыжево. Могу спорить на что угодно, что сам ты не Ул. Заметно, да? усмехнулся он. Это отдельная история, потом расскажу. А сейчас будем пить пиво. Там за углом Пустой бочонок. Хвала старому Аэлсу, он всегда пускает нас в свой трактир. И мы отправились в Пустой бочонок в сопровождении доброй дюжины великанов Улов. Я с уважением смотрел на хозяина трактира, высокого коренастого старика с всклокоченной седой шевелюрой. Но его вместе я бы вряд ли решился принять у себя таких посетителей. Хотя с другой стороны, что я, собственно говоря, знал об Уллах. Вполне могло оказаться, что махнатые обладатели какетлевых шортиков самые воспитанные джентльмены под этим щедрым на сюрпризы небом. Очень быстро я убедился, что слово джентльмены не совсем то, что нужно. Уллы вели себя как расшалившиеся ньюфаундленды. Их добродушная возня оказалась разрушительной для хрупкого материального мира. Эти дяди быстренько сломали одну деревянную лавку, тут же разобрали обломки и начали шутливо тыкать ими друг друга в бока. Я понял, что если кто-то из них сунется ко мне со своими нежностями, убью. Не знаю, как, но убью обязательно. "Ты чего, Ронху?" удивился Хехельв. "Ту и мрач нетуче, это ни к чему. Улыни бунаба, можешь улыбаться сколько влезет". "Спасибо, мне пока что-то не хочется", вежливо ответил я. Не злись, мой год, подмигнул мне Хадхас. Мои друзья многим действуют на нервы, но только поначалу. Когда ты привыкнешь к их облику, ты поймёшь, что они отличные ребята. Да, наверное, всё дело в облике, неохотно согласился я. Представляешь, какими жалкими, маленькими, голыми червячками мы им кажемся? лукаво спросил Хадхас. Ещё неизвестно, кому противнее. Думаешь, почему я нацепил на себя столько тряпок? Потому что мне так нравится. Просто мои приятели Улла всё время уговаривают меня укутаться. Видеть не могут мои тощие и по их меркам безволосые руки. Я думал, ты просто предпочитаешь носить на себе всё своё добро сразу. Усмехнулся хахальф. Ты всегда был прижимистым парнем хатхас. Наконец на столе появились кружки с пивом. Какие огромные, словно мы собирались не пить, а топиться. Впрочем, само пиво оказалось выше всяких похвал: светлое, но густое и крепкое, с жирной, как сметана, пеной. После нескольких глотков я окончательно утратил блую ясность, зато обрёл ненадежное, но приятное душевное равновесие слегка подвыпившего человека. Хехель Хэ и его рыжий приятель развлекали меня историями о своих детских подвигах. Попутно Хехельф успевал таинственным шёпотом вербовать хатхасов в свою команду. В ход шли обещания хорошего заработка и таинственные намёки на особые обстоятельства, в связи с которым ему позоря требуется соучастие такого великого героя. Рыжий постепенно заглатывал многоэтажную наживку. Улы не мешали нам беседовать, они даже не прислушивались к разговору. Думаю, им было не до нас. Ребята осушали кружки одним глотком, доставали какую-то непонятную закуску из своих сумок, кидали её в пасти и требовали добавки. Зычно обменивались неразборчивыми короткими фразами и раскатисто хохотали. И всё-таки, как тебе угаразило связаться с этими красавчиками? спросил я Хадхаса. Ох, он поматал своей рыжей головой так, что драгоценный шлем съехал на левое ухо. Всё началось с того, что они взяли меня в плен. Хорошее начало, одобрительно кивнул я. Мне было всего 15 лет, когда на меня пал жребий. Принялся рассказывать Хадхас. Э, да ты, наверное, не знаешь, что это такое. Ты ведь не с Холндойна, ронхулмагот. Сам вижу, что не с Холндойна. Так вот, всем хорошо жить на Холндойне, одно только плохо каждый год случаются ульские набеги. Конечно, в таком большом городе, как Сбо, можно спать спокойно. Если мои приятели Уллы туда с дуру сунутся, портовая стража прогонит их в два счета. А вот если ты живешь в каком-нибудь маленьком городке на побережье или, того хуже, на Приморском хуторе... Дело плохо. Жди гостей. С этими ребятами...» — он показал на развеселившихся Уллов. «Вполне можно иметь дело, пока они не впали в боевую ярость. Но если уж Уллу взбрело в голову подраться, пиши «пропало». Убить Улы ещё можно, а вот успокоить не получится. Что меня удивляет, каким образом все эти посёлки и хутора на побережье до сих пор существуют, удивился я. Ты сначала дослушай. Наши хитрые хаундоинцы быстро изучили своих воинственных соседей. Они поняли, что Улым абсолютно всё равно, какую добычу брать ценные вещи или старое барахло. Улы разбойничают не из жадности, а по зову сердца. Просто раз в год им по Зарес надо погеройствовать, как следует. Душа опросит. Деньги-то они зарабатывают, продавая курмду по всей Хомайге, и здесь, в Земле Нао. Им с головой хватает, и ещё остаётся. А что такое курмда? с любопытством спросил я. Ничего себе, ты ещё не попробовал? изумился Хатхас. Он развязал те сёмки на своей кожаной сумке и протянул мне своего рода сухарик. маленький брикет, спрессованный из какой-то светло-сероватой массы. И что с этим надо делать? Как что, мочить тою грысть? безапелляционно заявил он. Я вопросительно посмотрел на Хельфа. Попробуй, Ронхул, кивнул тот. Хорошая штука. Сухое ульское пиво. Сухое пиво? Ты сначала попробуй, а потом уже удивляйся, посоветовал Хадхас. Я отломил кусок сухарика и положил в рот, прислушиваясь к ощущениям. Через несколько секунд произошло нечто невообразимое. Мой рот переполнился пивной пеной, такой же густой и вкусной, как у нормального жидкого пива, которое я только что пил. Плохо было одно: пены оказалось слишком много. Я почувствовал, что могу захлебнуться, если немедленно не избавлюсь от излишков. Позорно распахнул рот и попытался избавиться от остатков пенящейся сухарика. Это оказалось непросто. Он развалился на множество мелких крошек, и каждая стала источником невообразимого количества пены. Друзья холмдойнца ржали, как взбесившиеся мустанги. Даже улы заинтересованно косились на меня, добродушно скались до ушей. Я понял, что опозорился, но мне и самому было смешно. — Ты пожадничал, — сквозь смех сообщил мне Хехельф. Хэ урмуду едят очень маленькими кусочками а ты такой ломоть в рот потянул это всё равно как если бы ты попытался разом заглотить полную кружку пива скорее уж бачонок простонал хатхас о хахель ты же не видел сколько он откусил предупреждать надо добродушно проворчал я извини ронхул виновато сказал ослабше от смеха хахель Честное слово, я не хотел с тобой шутить, но нам так редко доводится встретить человека, который пробует курмду впервые в жизни. Ладно уж, я сделал глоток нормального мокрого пива, чтобы окончательно избавиться от остатков пены во рту. Попробую ещё раз, предложил Хехельф. Только теперь возьми очень маленький кусочек. Лучше всего раскроши его на ладони и бери совсем по чуть-чуть. Я отважился повторить эксперимент. На сей раз пены было в меру, и я наконец получил возможность оценить замечательные вкусовые качества курмды. "Ладно", сказал я Хатхасу. "Что такое курмда, я теперь запомню на всю жизнь. А что там у вас на Халлдойне делают с уллами, которые разбойничают не для обогащения, а по зову сердца? Ты так и не рассказал". "А, моя история", хмыкнул он, закидывая в рот кусочек курмды. "Ладно, слушай дальше". Поскольку оולם всё равно какую добычу брать, хаулдоинские хутаряне завели такую полезную традицию, когда приходит время ежегодного ульского набега, они строят на побережье у самой воды хижину, какую-нибудь дремную развалюху, лишь бы ветром не унесло. Складывают туда кучу старого хлама и всё, готово. Ули не пойдут вглубь острова, если найдут добычу у самой воды. Но остаётся ещё одна проблема. Олы выходят в море не столько для того, чтобы забрать чужое добро, сколько для того, чтобы отбить его у хозяина в хорошей драке. Так что пустой дом они скорее всего не тронут, а пойдут искать жилище, у которого есть хозяин. "Душевные ребята", хмыкнул я. "И как вы выкручиваетесь?" "Не мэй", поправил меня Хадхас. "Они выкручиваются. В таких случаях принято бросать жреби". В жеребьевке принимают участие все мужчины, начиная с пятнадцати лет. Впрочем, в некоторых местах женщины тоже. Все, кроме тех, у кого совсем уж маленькие дети. В том же Койдо, например, все равны перед законом о защите поселения. Тот, на кого выпадает жеребий, должен остаться в хижине и стеречь барахло. Когда придут улы, он должен драться с ними не на жизнь, а на смерть. Словно защищает не кучу ненужного хлама, а свое достояние. Дело заканчивается тем, что уоллы его убивают или оглушают. Это уж как повезёт. Забирают добро и счастливые уезжают в свое ясе. Теперь они получили всё, что хотели: и драку, и добычу. Всё честь по чести. Понятно, кивнул я. Да, наверное, это разумно. Скажем так, практично, вмешался Хехельф.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 Я был живым мертвецом, а мертвецами никто не смеет командовать, поэтому мне разрешалось все. Три дня, пока горожане строили хижину на побережье и свозили в нее мусор из своих кладовых, я был самым счастливым человеком в мире. Не могу сказать, будто я вытворял нечто из ряда вон выходящее». Тогда мне просто не хватало воображения. Зато я знал, что могу сделать всё, что взбредёт в голову, и никто слово поперёк не скажет. Таким счастливым я, пожалуй, уже никогда не буду, сколько бы курмды не съел за обедом. А потом меня привели к хижине. Дали столько оружия, что я не мог удержать его в руках, и оставили в одиночестве. Хорошо быть мальчишкой. У мальчишки не боятся смерти, и в этом их великая сила. Когда появились уллы, я сражался с ними с таким же азартом, с каким тузил соседских ребят. Сейчас сам не могу поверить, но мне удалось уложить пятерых уллов. Четырех я подстрелил из лука, одного за другим, а пятого прирезал, и как только изловчился. Дело кончилось тем, что дядюшка Люсгамар оглушил меня своей дубиной, а потом сказал своим спутникам, что из такого мальчишки может вырасти в великий воин, поэтому он заберет меня с собой и будет кормить как собственного сына. Он до сих пор чувствует себя виноватым, что я вырос таким тощим. Улы считают, что худой человек, что-то вроде тяжелобольного. Но кормил-то он меня на славу, просто комплекция у меня такая тщедушная. Одним словом, я очухался уже на ульском корабле. Подумал, вот сейчас они меня будут убивать. Но вместо этого мне тут же принесли котел похлебки из сала холдобы.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 Они без конца повторяли этот низомсловатый текст, так что у меня была возможность выучить его наизусть. Боюсь, что мне никогда не удастся так ото его позабыть. Это песня о твоём дядюшке Люзгамаре и его брате? Полюбопытствовал Ххельв. А почему в ней не упоминаются все остальные? Какие-то тёмные, хмыкнул Хадхас. А может, это уже демон? Гельф шутливо откнул его кулаком в подбородок. Через мгновение эти двое уже катались по полу, как разоигравшиеся щенки. Впрочем, тузили друг друга они вполне по-настоящему, только драка сопровождалась не надрывной руганью, а хохотом противников. Никто, кроме меня, не обращал на их потасовку внимания. Улы продолжали петь и плясать, а прочие посетители трактира почти с благоговением наблюдали за этим незабываемым зрелищем. "Эй, хатхас, ты не слишком мусерствуй", наконец сказал я. "Мне с этим парнем ещё до Альганы добираться. Это актуа ещё не должен усердствовать", промычал Хахельф Хэ откуда-то из центра циклона. "Не бзди, Ронхул, я его в два счёта сделаю". Лишь четверть часа спустя эти двое угомонились и снова уселись за стол. Красные, встрёпанные и счастливые, драгоценный шлем рыжего мирно успокоился под столом, как я понимаю, хозяину было глубоко наплевать на его участь.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 Поэтому, когда улы напеваются, они всегда поют хвалебную песню своим богам и танцуют благодарственный танец. Вот и всё. А что это за боги такие? Вроде воробайбы, они тоже живут вместе с улами и дают им добрые отеческие советы? Заинтересовался я. Не говори ерунду, строго сказал рыжий. Никто не знает, где живут ульские боги. Известно только, что сами улы уходят к ним после смерти. Каждый идет к тому богу, в честь которого назван. Если разобраться, дяде Люсгамару повезло. Ему светит целая вечность пива. С таким покровителем, как у него, не пропадешь». «Здорово», — улыбнулся я. «А что, кроме пивных богов, есть еще какие-то?» «Спрашиваешь. У Улов много богов. Я сам всех не припомню. Есть Агум, бог гнева, Гома Гейгоба, который научил Улов писать и читать». Гамбустыг, изобретатель замков и запоров, оберегающих от краж. Бэга-бэга-тыга, исцеляющая от недугов. Незденбэба, обитающая в горячих источниках. Олгом, бог праведного возмездия. Гордумба, покровитель щедрости и устроитель первых перов. Шаробэльбах, бог трудного дня, покровительствующий тем, кто встает на рассвете. «Да всех и не упомнишь».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 Зато преисполнился счастливой уверенности, что мир, в котором я живу, чудесное местечко, окружающие меня люди создание ангельской кротости, а я самый замечательный парень на свете, пользующийся всеобщей любовью и заслуженным восхищением. Словесная каша в изобилии выливающаяся из моего рта оказалась мне сборником великих откровений. о плохо скоординированные телодвижения, исполненные совершенно особой величественной грации. Да уж, могу себе представить. Если честно, так нажираться мне удавалось только в далёкой юности, да и то не часто, всего пару раз, когда шквал дермового конька обрушивался на стабильно голодный желудок. Смутно помню, что в конце праздника я отплясывал вместе с уллами, с энтузиазмом подпевая чуб-чуб чубарага. и то и дело восклицая «Йох, ун лах!» в точности, как мой давешний собутыльник Таункрахт, будь он трижды не ладен. Волосатые чудовища одобрительно отзывались о моих хореографических талантах, а Хехельф Хэ смотрел на меня дикими глазами. До сих пор он считал меня вполне приличным человеком, и вот на тебе. Тем не менее, Хехельф Хэ не бросил меня в компании моих новых братьев по разуму,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 Ну да, алганского розового мы хвала Аллаху не пили. И как меня угораздило, недоуменно спросил я, скорее себя самого, чем Ххельфа, но ответ на этот риторический вопрос у него имелся. Ты сколько курмдыс грыз? Помнишь? А один кусочек вроде того, который ты отправил в рот с самого начала. Это же всё равно, что большая кружка обыкновенного пива. Ничего себе, ужаснулся я. Получается, я выду «Несколько бочонков?» «Вроде того. Курмда тем и хороша для того, кто хочет как следует напиться. Столько жидкости ни в одно брюхо не поместится». «Ух!» — вздохнул я. «Вообще-то предупреждать надо. Вообще-то соображать надо!» — парировал он. «Я тебе не нянька. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Иди, скупайся, будем собираться в дорогу. Или хочешь еще денек погулять?» «Курмды погрызть!» — простонал я. «Курмды погрызть!» «Спасибо, с меня хватит». «А плясал ты замечательно», — сказал Хехельф Хэ мне вслед. «Я уж начал сомневаться, не улыли ты часом, просто очень худой и бритый». Я разделся перед тем, как нырнуть в море, и немного испугался. Невооруженным глазом было видно, что я здорово растолстел. Ничего страшного, конечно, но я привык к своему плоскому животу, и мне совершенно не понравилась небольшая, но вполне заметная складка, нависающая над поясом. Искупавшись, я потребовал у Хохэльфа зеркало и с отвращением уставился на свою рожу. Кажется, за минувший день она стала ровно в два раза шире. Думаю, к рыбоате были бы мною довольны. — Это что, тоже от Курунды? — сердито спросил я Хохэльфа. — Хм, ну да, — хмыкнул он. — Ты ее столько сожрал, я бы не удивился, если бы ты превратился в Улла. Говорят, такое тоже бывает. Я отлично понимал, что ХХХльф Хэ шутит, но его заявление всё равно повергло меня в самую настоящую панику. Я снова уставился в зеркало, чтобы убедиться, что не начал зарастать густой чёрной шерстью. К счастью, ничего, кроме недельной щетины на моей непомерно раздавшейся вширь роже, не обнаружилось. Время от времени я брал у ХХХльфа Хэ некое подобие опасной бритвы, чтобы привести себя в порядок, но в последние дни совсем обленился. Зато сейчас я схватился за его бритвенный прибор, как утопающий за соломинку, и скоблил свои округлившиеся щёки, пока они не стали идеально гладкими. Хе-хельф Хэ наблюдал за моими судорожными действиями с немым восхищением. "Ты что, поверил?" наконец расхохотался он. "Нет, конечно," вздохнул я. "Но всё равно это ужасно. Так оташраться за один день. Всё, больше никакой курмды. Хватит, нагулялся." «Дело хозяйское», — усмехнулся он. «Но «Ну, вообще-то вполне достаточно просто знать меру». «Знаешь, что самое противное?» — хмуро сказал я Хехельфу после того, как он позавтракал. «Я-то был так шокирован видом своего округлившегося живота, что даже смотреть не мог на еду, и мы решили еще раз искупаться на дорожку». «Да ну тебя, Ронхол, не будь занудой», — отмахнулся он. «Было бы из-за чего шум поднимать. Три дня в дороге, и от твоего пуза следа не останется». а даже если и останется. Уверяю тебя, добрая половина человечества все равно сочтет тебя тощим. А прочим покажется, что ты просто худой. «Да не в пузе дело», — вздохнул я. Набрал побольше воздуха в легкие, нырнул, потом снова появился на поверхности и хмуро сказал ему. «Чудеса закончились. Помнишь, какой я был? Легкий как пух, веселый и ко всему равнодушный. А теперь все, я снова стал таким, как раньше». «Ну и что?» Чудес, ани, кошелёк, чтобы всё время оставаться у тебя за пазухой. Пожал плечами ххельв. Они приходят и уходят, заставляя нас выть от тоски по несбывшемуся, а потом снова возвращаются, когда мы их не ждём. И вообще, нет ничего более переменчивого, чем человеческое сердце. Разве ты не знал? Было бы странно, если бы ты всегда оставался одним и тем же. Я изумлённо уставился на своего друга. «Слушай, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ты очередной замаскированный бог, вроде Варабайбы, или тайный предводитель всех Мараха, или...» Я умолк, поскольку больше ничего не мог придумать. «Ну что ты, не сочиняй!» — фыркнул он. «Я просто хехель в кромке лет из Энильбы. А если в моей башке иногда и появляется удачная мысль, что ж, с кем не бывает?» Мой друг скрылся под водой... А потом его лохматая голова появилась на поверхности в нескольких метрах от меня. Разговор явно был закончен. А ну и к лучшему. Пришло время действовать, и я уже чувствовал вполне ощутимый зуд в ногах. Нетерпеливые конечности настойчиво просились в дорогу. Пока мы купались, на палубе чинки появился рыжий хатхас. Он приволок с собой чуть ли не дюжину дорожных сумок. Судя по всему, парень переехал сюда всерьёз и надолго. Всё-таки решился. Вода молодец, обрадовался Хехельф. Хэ хм, да, вот посмотрел, что Курмда с демонами делает, и понял, пора мне бежать оттуда, в куда глаза глядят, усмехнулся он. Слушай, а как ты умудрился остаться таким тощим? с неподдельным интересом спросил я. Меня за один вечер вон как разнесло. Уверен, ты же эту Курмду каждый день грызёшь. И не только Курмду, подтвердил Хадхас. Просто так уж мне повезло с телом. Корми, не корми, а толку никакого. Думаю, мой отец куда-то торопился в ту ночь, когда меня мастерили, и сделал свою работу спустя рукава. На горшок торопился, куда же ещё? Фыркнул Хехельф. Ладно, идём пошепчемся. Расскажу тебе, о чём вы с ребятами будете без меня заниматься, а потом мы с Ронхулом начнём бодро перебирать ногами. Кстати, ты не в курсе, мы сегодня сможем отсюда уехать? Конечно, кивнул тот. Вам повезло. Сегодня как раз уходит большой караван в Валлероин-Макт. Бухубаты, ночные звери, так что они появятся на окраине Бондоха только на закате. А ты не знал? Скажем так, я на это здорово надеялся, но немного сомневался. С явным облегчением сказал Хехельф: "Ты меня успокоил. Меньше всего на свете мне хочется сидеть в Бондохе до следующего каравана". «Дела у меня здесь пока нет, а что касается развлечений, вчерашнего праздника вполне достаточно». Они ушли в шатер, а я остался на палубе, мучимый любопытством. Что это за бухубаты такие, и что за караван, с которым мы собираемся ехать? До сих пор я был уверен, что нам предстоит пеший поход по какой-нибудь очередной быстрой тропе. Часа за два до заката мы с Хехельфом покинули корабль, отягощенный дорожными сумками». никуда от них не денешься и оружием. За пазухой у моего спутника возбуждённо попискивали щенки чару. Он решил, что за время разлуки чару его забудут и сочтут своим хозяином кого-нибудь другого, ну да хоть того же рыжего хатхаса. Насколько я понял, этот вариант хахельфа совершенно не устраивал. Моя палица, драгоценный подарок Ворабайба, здорово отравляла мне жизнь, дружески похлопывая меня по левому бедру при каждом шаге. Но пришлось терпеть. Оружие, подаренное богом, как-то не принято выбрасывать в первый попавшийся мусорный контейнер. Быстрым шагом мы миновали портовые кварталы. Так же стремительно прошли через весь город. Он показался мне оживлённым и процветающим, но довольно неухоженным, и наконец оказались на окраине Бандоха, на перекрёстке нескольких дорог. Одна из них напоминала скорее траншею, чем обыкновенную тропу. Хехельф Хэ удовлетворённо кивнул и уселся на обочине. «Будем ждать», — лаконично сказал он. «Чего ждать-то? Каравана, который доставит нас на границу Шантамонта и Альгана. А может, и к самому замку твоего приятеля Таункрахта. Это смотря какой дорогой они сейчас ходят. Зачем сбивать ноги, если можно путешествовать, развалившись в телеге, верно?» Я энергично закивал, поскольку уже успел испытать все прелести пешей ходьбы в компании пудовой палицы Гуки-Дробаки. Не такой уж большой город был этот Бандох. Мы пересекли его всего за час с небольшим, а я уже порядком устал. Хатхаз сказал, что караван уходит на закате. Пробормотал Хехельв, Хэ уставившись на небо. А я поторопился. Можно было зайти куда-нибудь выпить пивка. Ничего, час можно и подождать, а пиво у меня и с собой есть. Ты, конечно, откажешься. Разве что глоток за компанию. с некоторым сомнением сказал я, вспоминая своё щекастое отражение в зеркале. Больше и не дам, усмехнулся он. С умаму мало. Два гладка, решил я. А будешь выпендриваться, вообще всё выжру. Где наша не пропадала? Повезло мне, говорил Хахель, лениво потягивая пиво. Вовремя я встретил Хатхаса. Теперь я за свой чинки спокоен. Мои ребята надёжные парни, но сообразительности им всегда не хватает. А с Хадхасом они сделают парочку рейсов в Сбо и обратно, поторгуют, глядишь, и заработают немного. А если со мной что случится, что ж, по крайней мере, буду знать, что мой чинки отошёл к хорошему хозяину. Если с тобой что-то случится? переспросил я. Думаешь, может? Поживём, увидим, флегматично отозвался Хехельф Хэ и серьёзно добавил: Война это война, даже если никто, кроме тебя, не знает, что она уже началась. «А она началась?» «Для меня — да, а как для тебя — не знаю. В таких делах каждый сам для себя решает». Потом Хэхэльф беззаботно рассмеялся и извлек из-за пазухи своих зубастых питомцев. Он явно хотел сменить тему, и я не стал ему в этом препятствовать.